Глава третья. «Очнись, е й Кто-то бил Юру по щекам. «Давай уже, просыпайся. Зажми ему нос. И что это даст? Ну, тогда обмакни его. Фу, это мерзко. Знаешь, Марин, мерзко держать эту падаль. Дай сюда». Теперь по щекам били сильнее. Каждый удар отдавался глубокой болью в темени. Юра пришел в себя, но не хотел это показывать. Нужно было придумать, что делать дальше. Он понимал, что оказался в плену у Переваловых. Сейчас в этом не было сомнений. Юра узнал их голоса. «Он уже очнулся. По голосу это был Слава. Он тоже здесь». «С чего ты взял?» — спросил Сергей Николаевич. «По дыханию. А чего он глаза не открывает?» «Думает». «Это как?» «Думает, что предпринять. Не хочет выдавать того, что очнулся». «Вот оно как!» — рассмеялся Сергей Николаевич. — Но так бросай его, или он скорее утонет, чем рассекретит себя? Слава выругался в ответ. — Юр, тебя трудно держать. Притворяться не было смысла. Юр открыл глаза. Он был уверен, что вместе с братом находится в какой-то затопленной землянке, что связан, а Переваловы говорят с ними из за решетки, но все оказалось несколько иным. — Привет! — Вяло улыбнулся ему Сергей Николаевич. Они вместе были заточены в одну клетку. Переваловы, профессор Тюрин и Нагибины. Не хватало только Фёдора Кузьмича, Ачира и Монгола с дочерью. Ну что ж, тут собрались последние члены экспедиции. Очень приятно. Сергей Николаевич едва сдерживал зевоту. «Остальные, надо думать, мертвы. Иначе сидели бы тут с нами заодно». «Ты как?» Слава все еще держал брата за плечи. Тот грубо отмахнулся. Солнце шло на закат. Кальдера погружалась в темноту. В свете последних лучей Юра успела о глядеться. Их заточили в просторную клетку из толстых бревен, скрепленных массивными ржавыми цепями. Клетка до середины находилась в болоте, и пленники стояли в ней по пояс в воде и тине. Это скорее было даже не болото, озеро, давно заросшее и превратившееся в зыбун. Овальное, не меньше 20 метров в узкой части, озеро пахло гнилью и сероводородом, будто пленников забросили в яму с тухлыми яйцами. Пол клетки был выложен редкими брёвнами, и нога, соскользнув в проём между ними, не находила ни ила, ни земли. Значит, зыбун был глубоким. Сама клетка по углам была зажата между четырёх столбов сколоченных и обтянутых цепями сосновых брёвен, по три в каждом столбе. Они поднимались на два метра над поверхностью болота. Вокруг клетки тянулись узкие дощатые мостки. От них к берегу ввёл дощатый перешеек, также поставленный на сосновые столбы. На перешеек из клетки можно было выйти через дверку, висевшую на петлях из цепей и, сейчас, закрытую на амбарный замок. Берег болота пустовал. Там не было ни людей, ни строений, только д и к о е р а з н о т р а в ь е и начинающийся невдалеке перелесок, будто тюрьма здесь оказалась по какой-то ошибке или глупой шутке. Юра, увязший в липкой тине, заметался у стенки, стал дергать ее, пытался развести бревна. «Бесполезно», — отозвался Сергей Николаевич, — «пробовали, тут все крепко, да и какой смысл тратить силы, пока мы на виду?» за нами следят. Дождемся ночи. Думаешь, тут не нашлось никого умнее? Юра резко обернулся. Сейчас мы на виду, правильно. Так почему не показать свою слабость? Сказав это, Юра замер, осознал, что не понимает, кто и зачем поймал их в эту ловушку. Переваловы сидели вместе с ними, значит, и они тут жертвы. Тогда кто хищник в этой игре? Или это уловка? Переваловы поймали их, И теперь притворяются, сидят с ними, чтобы... Что?» Юра мотнул головой, совсем запутался в мыслях. б о л е л а темя, его неплохо расшибло. «Предлагаешь показать, что мы в отчаянии?» Оживился Сергей Николаевич. «Дёргать клетку, но не выкладывать всю силу? А что? В этом есть соль. Увидят нашу слабость и уже будут не так внимательно сторожить ночью. Но так давай, чего ждём?» — Сергей Николаевич начал в п у с е ю трясти стенку. — Ну? — позвал он остальных. Откликнулись только а р т ё м и Слава. Марина Викторовна молча следила за Юрой. Тот рассеянно смотрел в пустоту. Его голову осаждали сотни мыслей, ни одной из которых он не признавал годной. Ни одна из них не объясняла их положение. — Да успокойся ты! — Юрад дернул Славу от бревен. Тот, ухнув в болото... раскидав тину по всей клетке. — Хватит. Юра хотел отдернуть и Сергея Николаевича, но тот увернулся. — Полегче. Мы с тобой в одной лодке. Как в старые добрые времена. Дружная экспедиция в поисках сокровищ Демина и великого открытия доктора Корчагина. Марина Викторовна, обняв прутья клетки, повисла на них. Юра заметил, как от слез опухло ее лицо. Артем стоял возле мамы, и с подозрением поглядывал на Нагибинах. Только профессор Тюрин, все это время державшийся в углу, выглядел довольным. Однако его довольство отдавало безумие. м Глаза беспокойно бегали за грязными стеклами очков. Он что-то бормотал, тихо посмеивался, иногда хватался за один из кармашков своей вымокшей жилетки, будто надеялся найти там что-то важное. Пленников беспокоил гнус. Комары жадно летели в клетку, надеясь на легкую добычу. Приходилось постоянно отмахиваться, вышлепывать себя по голове и рукам, а потом в раздражение окунаться в зловонную воду Забуна, обмазывать себя тиной. После этого Гнус на какое-то время отступал. «Кто это сделал?» — наконец выдавил Юра. «Как?» — дивана удивился Сергей Николаевич. «Наш мудрый капитан еще не понял?» «Отвечай». «Тебя терзает страх неизвестности? Отвечай!» — гаркнул Юра. Кинулся было с кулаками к Сергею Николаевичу, но сам себя успокоил. «Ты правильно сказал. Мы в одной лодке. Не будем ее расшатывать. Будем думать о том, как безопасно причалить к берегу». «Такой подход мне нравится», — согласился Сергей Николаевич. «Пусть все будет как раньше, как в старые добрые времена», — оскалился Юра. «Сейчас глупо что-то утаивать». поделитесь тем, что вам известно, и мы вместе прикинем, что с этим делать. — Говоришь, как отец, — усмехнулся Слава. — Ну, известно не так уж много, — признался Сергей Николаевич. — Нас самих сюда бросили пару часов назад, правда, вам больше досталось. Нас хоть не лупили по голове, а мирно проводили сюда. — Кто? Еще не догадался? — Нет. Это все открытие нашего любимого Виктора Каюмовича. о котором он не удосужился сказать в записях, а мог бы хоть словечком обмолвиться. Сергей Николаевич посмотрел на жену, будто она была виновата во всем случившемся. «Говори е й с н е й поторопил Юра. «Ты лучше у профессора спрашивай. Он тебе объяснит во всех подробностях. Только это не поможет. Ну давай, Мишаня, не стесняйся. Кажется, у тебя появились благодарные слушатели. Вы тут развлекаетесь, трепитесь». а я пока подумаю, как нам выбираться. Юра успокоился, почувствовал, что Сергей Николаевич, как бы он ни хорохорился, сам перепуган до дрожи, чужой страх успокаивал. Пришлось растолкать Тюрина, прежде чем тот понял, что к нему обращаются. Посмеиваясь, закусывая губу, профессор прошептал. «Все это духи горные нам дали. В тайге...» Они нам нечто показали. Что дом имеет скрытый земляной, что спит зимой в постели маховой, что, увидав, никак нельзя узнать, а застрелив, никак нельзя поднять. Что это? Загадка. Старая тафаларская загадка. Ничего особенного, правда? И какая тут отгадка? В ответ Тюрин громче засмеялся. Даже прослезился, До того уморительным ему казался с т е ш о к Протерев пальцами глаза, вздохнул. Повторил Нагибиным то, что уже успел коротко рассказать Переваловым. Из его слов стало понятно следующее. В те годы, когда восточный Саян не знал инородных завоевателей, здесь жило древнее племя карагасов. Их современных потомков принято называть тофами. Они и сейчас живут в в северных пределах бывшей Тафаларии, богатого горного края, настоящих тофов, осталось не больше пары сотен, да и эти люди едва напоминают своих прадедов. Среди карагасов было несколько племен, мирные кочевники, торговцы пушниной. Лишь изредка воевали с хакасами, да и то коротко, без особой крови. Почти все они покорились сначала китайцам, а потом русским, согласились выплачивать им дань, Так началось увядание карагасов. Завоеватели считали их дикарями. На то были свои основания. Те не знали ни скотоводства, ни земледелия. Жили охотой и дарами леса. Есак, натуральный налог, которым облагались народы Сибири, русскому царю выплачивали с оболинами шкурками, другого спроса с них не было. К XVIII веку говорили о пяти главных улусах. Сарыкаш, Хаштар, Карачагду, ч е п т ы й и Чагду. Перечисляя их, Чурин поочередно загибал пальцы левой руки. з а г о в о р щ и ц к и посмотрел на Юру и неспеша продолжал. О шестом племени не знали даже самые д о т о ш н ы е Шуленги. Шуленга — глава племени или рода, сборщик податей. Забыли. А ведь оно было самое сильное и самое развитое из всех карагасских племен. Наследники рода черных медведей – Урухдалх, последнее название профессор произнес с особенным удовольствием. Они ушли из пределов Тафаларии задолго до того, как был построен Покровский острог, на том месте, где теперь стоит Нижний Удинск. А это был 1648 год. Понимали, что с русскими завоевателями им не совладать, и предпочли спрятаться. У них на это были свои причины – С царской властью в тофаларии пришли страшные болезни, о которых прежде карагасы даже не слышали. Больше всего жизней п о к о с и л о не бремя Исака, а натуральная оспа, п р е л е с т н ы й подарок от новой власти. К середине XIX века от карагасов осталось только 500 душ. Потомки ч е р н ы х медведей не зря ушли, их бы постигла та же участь. О том, какими были люди из племени Урухдал, х Почти ничего не известно, только в китайских источниках остались краткие малоинтересные описания. Гладкие черные волосы, карие глаза, круглое смуглое лицо, необычайная легкость всего тела из-за тонких и ломких к о с т е й жили в юртах, которые покрывали берестой и лосиной кожей, носили серебряные серьги, ожирили из бисера, в пищу употребляли оленье мясо и совсем не ловили рыбу. Ели хлеб из сараны, пили травяной чай с жиром и солью, ничего исключительного. Тоже можно сказать почти про всех карагасов. Единственной х особенностью было наличие своей письменности. Впрочем, в китайском источнике о ней упоминалось мало. Там приводилась лишь одна урухская запись. Легенда о том, как медведь перевоплотился в человека. Урух-Далх считались хранителями книги судеб. той с а м о е которой так много написано в тюрко-монгольском эпосе. По легенде, они получили её от одной из увядающих ветвей тувинцев-таджинцев, а те, в свою очередь, нашли книгу на самой глубине небесного дна. Понимаешь, о чём это? Сибирские народы считали, что наше небо – это опрокинутая богами чаша. Она покрывает нас, словно купол. Любопытно, да? То есть на самой глубине небесного дна может означать только одно – высоко в горах. Я ведь тогда благодаря этой записи и заинтересовался урухами. И в Монголии, и в Туве, и в Китае. Книга судеб всегда определялась как магический свиток, в котором можно прочитать о своем будущем. г е р о эпосов хранили ее в голове, в голени, в печени, даже в пятке. А когда требовалось – доставали. читали предсказания и пользовались ими. А тут совсем другая картина. Оживившись, Тюрин вдруг приблизился к Юре, вцепился в его руку. Юра хотел оттолкнуть профессора, но помедлив смирился. Внимательно слушал дальше. «Черные медведи называли себя хранителями книги судеб, но говорили, что в ней рассказывается о далеком прошлом, которое может повлиять на еще более далекое будущее». Чувствуешь разницу? Интересно, правда? И книга эта была записана на выделанных медвежьих шкурах. Это была большая книга. Такую в голень или в печенку не запихнешь. Она состояла из множества отдельных глав. Каждая глава — огромный том. Томов было так много, что для их хранения построили целый поселок. Своеобразная библиотека, спрятанная где-то в горах. Любопытно, да? ю р и н отпустил Юру. Задумавшись о чем-то, замолчал. Вернулся в свой угол, продолжил совсем тихо. Юре приходилось напрягать слух, чтобы разобрать его слова. Они охраняли книгу от чужих людей. Когда в Саянах появились первые завоеватели, когда стало ясно, что Тафалария падет, они ушли в горы, оставили свои поселки. Китайцы видели их пустые дома, брошенную утварь. Урухи даже не взяли с собой скот. Их искали, но не нашли. Решили, что они все до одного погибли в Саянах. «Чушь!» — неожиданно крикнул профессор. «Как же! Никто лучше урухов не знал эти горы, а тут взяли погибли». «Нет, китайцы просто поленились искать этих странных людей, которые долго шли по перевалам и долинам, оставляли за собой следы, а потом вдруг исчезли. А может, побоялись?» Я всегда верил, что урухи спрятались у подножия святой горы Эдык-Так, отдались на волю ее хранителю Даг-Эс-Зы, стали последним рубежом, охраняя книгу судеб, и с тех пор не покидали свое село-хранилище. Ходила легенда, что они ушли по берегу священной реки Касторма и укрылись в Белогорье. Про Касторму ничего интересного не нашел, вот белогори, Было названием странным. Только я, дурак, неправильно его понял. Тюрин опять захихикал. От неожиданной слабости весь обмяк, чуть с головой не у ш ё л в болото. Сергей Николаевич едва успел поддержать его. Профессор кивком поблагодарил друга и тихо, утомленно, без улыбки продолжил. Как я понимаю, китайцы все это записали со слов шамана из рода Чептей. Эта кость была самой близкой к роду Урухдалх. Когда-то они были братьями Чептей и Урухдалх, младшие, роды Карагасов, предки которых переселились из Монголии. В отличие от тех же Чагду, которые свое рождение вели от мест у реки Абуги, на костях их прадедов русские построили удинский форпост. А я искал их, провел две экспедиции, у в е р е н ы что не могло такое сильное и богатое племя пропасть без следа. Говорил всем, что если у них была письменность, они могли оставить хоть Петроглифы на скалах, хоть что-то. Мне поверили. Первая экспедиция поднялась с Аяны с Тувинской стороны, вторая с Монгольской. Мы искали Белогории, искали небесное дно. Я думал, что это вершины, круглый год спрятанные под снегом. А оно вон как... Тюрин махнул рукой. Белый не от снега, а то, что гусно покрыто лишайником. Урухдалх — дети гор ы с рода черных медведей. Тюрин в отчаянии, чуть не плача, произнес их название, а потом жалобно протянул. Слова его дошли до верха гор, слова его проникли вглубь тайги, вернулись ехом, смирно улеглись, у ног сказавшего «как верный пес». Последние слова Тюрин договорил, посмеиваясь. Слава посмотрел на брата и покрутил пальцем у виска, показывая, что профессор тронулся уму. Юра не обратил на него внимания. В опустившихся сумерках пленники почти не видели друг друга и только молча слушали сбивчивую речь Тюрина, пробувнив что-то о хозяине гор и водке, которой в последние века увлеклись карагасы, он вдруг опять повеселел. А ведь с золотом тут ничего странного. Да, оно как бы факт. Первое месторождение в Саянах открыли именно Карагасы. И Бирюсинское месторождение они сами показали русским. Только сейчас об этом не вспоминают. Неудивительно, да. Это был их д о м Они тут многое знали. Гораздо больше, чем нам кажется. А Дюмин? Да, теперь я верю в эту историю. Одному богу известно... как он сюда забрёл, но ему это удалось. И он увидел золото, которое сами урухи собрали, украл самородки и сбежал отсюда. Должно быть, насмотрелся всякого, вот и перепугался. Тут вопросов нет, если б только и мне это увидеть, не сидеть в клетке, а спуститься к их домам и святилищам, войти в их библиотеки. Так ты думаешь, это твои урухи нас схватили? — спросил Юра. — Уверен. Оживился Тюрин, поправляя запотевшие очки. — Никаких сомнений. Я еще тогда в Кирене заподозрил странное. Увидел Артема статуэтку с узорами. — Такие узоры карагасы раньше вышивали на праздничных одеждах. Современные тофы их уже не помнят. Сами одежду не ткут. А фигурка-то новенькая. Вот я и подумал. — Что ж ты, дурья башка, сразу не сказал? вздохнул Сергей Николаевич. ч н о я не был до конца уверен. Нужно было съездить в Иркутск, заглянуть еще раз в архивы, чтобы убедиться. Узоры-то всякие бывают. А потом...» «Что? Потом не мог сказать?» «Нет. Ты бы раструбил об этом в своей газетке». «Еще один. Корчагин не хотел делиться своим открытием, потом ты. Вот и погляди, к чему все это привело». «Что они будут делать?» спокойно спросил ю р а эти твои урухи». «Не знаю», — прошептал Тюрин. «А ты подумай. На берегу болота стояли пиалы. Видели?» «Нас сюда несли без сознания», — по-прежнему спокойно ответил Юра. «Но да. Так что с этими пиалами? В них дымил можжевельник. Если я ничего не путаю, это артыш, подношение священной горе. И?» «Значит, готовится большое жертвоприношение». «Великому хранителю д а к э з ы «То есть нас поведут на убой?» — воскликнул Сергей Николаевич. «Не знаю. Карагасы людей в жертву не приносили. Барашка, оленя, куда ни шло, но...» «Но эти твои рухи совсем не похожи на старых карагасов», — закончил за профессора Юра. «Да, вот и славно». Сергей Николаевич отбессиле ударил по тине. «Что же нам делать?» — жалобно спросила Марина Викторовна. Ей никто не ответил. В клетке, окончательно утонувшей в ночной темноте, стало тихо, только покачиваясь вода, когда кто-то из пленников начинал перетаптываться на месте. Тихим, сбивающимся на дрожь голосом, Марина Викторовна проговоряла строки из любимой походной песни отца. — Спокойно, товарищ, спокойно. У нас еще все впереди. Помедлив, она продолжила. запела, теряя голос, сбиваясь, но с каждой строчкой все более уверенно. Пусть шпилим ночной колокольни, беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину, рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. Дальше и тихо подпевал а р т ё м По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам, идем, с о х р а н и в нетерпение, В промытых ветрами глазах в и д е н и я видали ночные У паперти северных гор, Качали мы звезды лесные На черноглазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно, И жить нам, и весело петь, Еще в предстоящие войны Тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, Что к жизни тебя возвратят, Уже изготовлены пули, Что мимо тебя просвистят. «Идиоты!» Злобно выдавил Юра и принялся с ожесточением дёргать прутья клетки. Они не поддавались, только чуть позвяки в р е ц е п е з а ч е м они держат нас в болоте?» — спросил Артём. «Маринуют», — отозвался Сергей Николаевич. «Чтобы их богам было проще нас есть». «Бог у них один, если уж говорить точно», — поправил Тюрин. «Неважно. Зубки у него, видать, слабые, так что надо нас хорошенько потомить». чтобы ж и в а л о с ь мягче. Просидим денек. Пиявки пососут нашу кровь. Тут есть пиявки? С отвращением спросила Марина Викторовна и задергала руками по воде. Вы хоть понимаете, что это значит? — в скричал Тюрин. — Что? — разом откликнулись а р т ё м и Сергей Николаевич. — Ведь это самые настоящие урухи. Урухи — дети горы из рода черных медведей. «Тут, рядом с нами». «Заткнись», — рявкнул Юра. «Или я сам тебя заткну». «Не подходи к нему». Артем метнулся к профессору, загородил его. «Еще ты тут поскули». «Никто в мире не знает об их существовании, а мы тут наблюдаем, как они готовятся к празднику». «По древним обычаям?» «Удивительно». «Отойди», — бросил сыну Сергей Николаевич. «Пусть он ему л и ц у разобьет. Может, это его отрезвит». Мишаня действительно тронулся. Радуется, что не просто увидит древний обычай, а еще и примет в нем участие. Как романтично! А что? Вдруг закричал Тюрин. Что ты хочешь? Чтобы я тут ныл и скулил? Что я могу сделать? Дай хоть насладиться, если все равно тут с вами помирать. Ого! Отозвался Юра. Никто не ожидал такой вспышки от профессора. После его слов всем стало не по себе. Говорить больше не хотелось. Молчание затягивалось. Потом, не сговариваясь, все начали дёргать прутья клетки. Поначалу в разнобой, потом стараясь поймать амплитуду. Слышали, как чуть поскрипывают брёвна. «У тебя же был нож», — вспомнил Сергей Николаевич. «И что?» — удивился Артём, ощупав ножны на поясе. «Пилить им цепи или рубить брёвна?» «Зараза!» — выдавил папа. «Сейчас бы пригодилось всё...» что мы взяли для обмена с охотниками?» — усмехнулся Слава. «Ты о чем?» — не понял Юра. «Ну, там веревки, удочки, сгущенка. Все лежит в х р о н е Говорят, с дикарями это работает». «Что? Обменять удочки на нашу свободу? Почему бы и нет?» «Ну да, конечно. Им только удочек не хватает». «Смотрите!» — шепотом вскрикнул Артем. «На берегу показались огни факелов. Они стройным рядом выходили из перелеска и...» Тянулись дощатому мосту. Факелов было 7 но людей шло явно больше. Их темные силуэты двигались медленно, беззвучно. «Урухи», — прошептал Тюрин. Артем вспомнил, как днем их окружили на открытой поляне. Беглецы сделали привал, устав от долгого перехода, так и не отыскав костер, дым которого рассмотрели со скалы. Сидели на земле, тихо переговаривались, Удивлялись красоте и затаенности долины, куда их привела карта д ё м и н а гадали, жив ли Виктор Каюмович, и что он делал тут целый год. А потом увидели, как из леса дугой вышли они, урухи, в доспехах из о л е н е х шкур, с луками и копьями. Беглецы были до того поражены происходящим, что совсем не сопротивлялись. Возможно, это спасло им жизни. Артему связывали руки, а он, а не имев, смотрел на одного из урухов, обвешанного черепами животных, украшенного нефритовыми и золотыми пластинками, с высокой вздыбленной прической, которую удерживали м а с с и в н ы е з а к о л к и из о л е н е г о рога. В руках у него был посох со странными, не то стеклянными, не то хрустальными вставками. В них томилось что-то жидкое, чёрное. Больше ничего рассмотреть не удалось. Беглецам завязали глаза. Следующее, что они увидели – Был берег болота и стоящая в нем клетка. «Что происходит?» Марина Викторовна вцепилась в руку Тюрина. Увидела, что факелы перешли на мост и теперь продвигаются к пленникам. «Начинается?» — с дрожью спросил Сергей Николаевич. «Не знаю», — признался профессор. «Ну уж нет», — процедил Юра. «Так просто я не дамся. Сопротивляемся, слышите? Все вместе». «Бесполезно», — отозвался Слава. «Заткнись, о н и убили отца». Кто тебе сказал? Если б не убили, он бы сейчас был тут, или пришел бы нас спасти. Ну да, жди. Урухи приблизились, разошлись по м о с к а м беглецы окруженные столпились в центре клетки, толкались, проваливались в проемы между бревен на дне, нагибины локтями отпихивали Переваловых, и только Тюрин бесстрашно смотрел на Урухов. Даже приблизился к одному из них, надеясь, разглядеть его одежду. Артем заметил, что все семь факелов держат дети. Кажется, это были девочки, совсем маленькие, лет шести. Как и взрослые, они были укутаны в одежду изолений кожи, раскрашенные желтой краской лица, гладкие, будто вымазанные в глине волосы. На берегу остался лишь один человек — женщина, вся о б м о т а н а веревками по голому телу, с широким стоячим воротом, больше похожим на ошейник, от которого опускались два тканых лоскута. Они прикрывали грудь. На ее тяжелой, неестественно большой голове возвышался плотный гребень из темно-желтых волос. На ногах — обувь с высоким голенищем, будто не обувь вовсе, а сплетенные из коры прямоугольные коробы. На мгновение Артему показалось, что веревки на женщине шевелятся. Он замер, всматриваясь в это странное одеяние. Но тут женщина подняла руку, и дети окунули факелы в воду. Зашипев, факелы погасли. В тяжелом зловонном мраке воцарилась тишина. Ни звука. Клетка и урухи пропали. Осталось только сопение стоящих близко друг другу пленников. Только темень. Лязнула цепь. Щелкнул замок. Юноша понял, что урухи открыли дверь, и заходят внутрь. В страхе отшатнулся, наступил кому-то на ногу, едва не провалился в проем между бревнами. «Сережа?» — позвала Марина Викторовна. а о н и тут», — жалобно прошептал Слава. «Твари!» — отозвался Юра. «Вот вам подарочек». Прежде чем Артем понял значение этих слов, Юра всем весом толкнул его вперед, к двери. Юноша повалился в воду, ушел в нее с головой. Кто-то придавил его сверху. Артем цеплялся, рвался, крутился, старался вынырнуть. Кто-то наступил на него, схватил за шею, стал не то топить, не то вытягивать наружу, отпустил. г у л к о е бурление воды. Вынырнул. Со стоном жадно вдохнул воздух. Болотная тина лезла в рот. Оглушили крики. Толкотня, темнота, ругается и Юра, просит о помощи Марина Викторовна. Юноша метнулся на голос мамы, но опять провалился. Вновь глухой шум воды, ничего не видно. Головой ударился обо что-то. Артем в отчаянии кричал под водой, пускал пузыри воздуха. Вынырнул в суматоху хриплых голосов. Получил удар по щеке, но устоял. В ушах протянулся металлический стон. Артем наугад водил руками, хватал кого-то за одежду, его били, толкали. На мгновение голоса стихли. Во мраке слышались только возня и плеск воды. Нож. Юноша потянулся к ножнам. Нога неприятно подвернулась в проеме между бревен. Рядом в с к р и к н у л а мама, упала на него, они вместе скрылись под водой. Когда юноша вынырнул в третий раз, возня стихла. Глязла н у цепь, дверь закрылась. В тишине было слышно, как урухи уходят по мосту. Вместе с ними отдалялись давленные крики. «Они кого-то схватили! Мам!» — прошептал Артём одновременно с папой, который чуть громче позвал. «Марин, я тут, тут!» Переваловы стали судорожно ощупывать друг друга, не веря, что это безумие для них закончилось без последствий. «Мишань!» — чуть позже спросил Сергей Николаевич. «Тут!» — слабо ответил профессор. «Он был где-то возле стенки». Беглецы были на месте. Не было только н а г и б е н ы х «Куда их повели?» — Марина Викторовна без сил повисла на бревнах. Ей никто не ответил. «Почему нас оставили?» — ответа опять не было. «Они ведь все равно придут». «Марин, хватит, не надо». Пленники молча вслушивались в ночь, опасаясь различить в ней последние призывы н а г и б е н ы х Артем понимал, что вскоре последует за ними. Его также выволокут из клетки... Понесут куда-то, свяжут. И если прав Тюрин, принесут в жертву. «Что — Что? — проворчал Сергей Николаевич. Кто-то схватил его за предплечье. — Ну что, что надо? Отмахнулся, так и не понял, кто это был. Вновь чье-то прикосновение. — Да что такое? — начал б ы л Сергей Николаевич, но осекся. Понял, что рука протянулась к нему снаружи. Кто-то стоял за клеткой на мостках. Испугавшись, Сергей Николаевич отскочил, столкнулся с т ю р и н ы м Ты чего? Тут кто-то есть. Где? У клетки, снаружи. Рука теперь схватила Артема. Тот не сопротивлялся. Кто здесь? — крикнул Сергей Николаевич. Что тебе нужно? Он ушел, промолвил юноша. Что? Кто это был? Не знаю. Он мне что-то передал. Что? Тут веревка и какая-то бумага. «Записка?» «Не знаю». «И что теперь?» — не у с п о к а и л с я Сергей Николаевич. «Если это записка, нужно ее прочитать», — отозвалась Марина Викторовна. «Значит, дождемся утра», — покорно ответил Артем. «Ну уж нет», — возмутился Сергей Николаевич. «Дай сюда». «Неужели ни у кого не осталось спичек?» «Миш, у тебя же был фонарик». «Промок? Я уже пробовал, не работает. Проклятие». «Подожди», — вдруг промолвил Тюрин. н Что, спички тоже промокли, даже через целлофан, но... Что? Я всегда держу в подкладке небольшой запас ниток и две охотничьи спички с черкашом. Черкаш, зажигательная поверхность на спичечном коробке. Может, у тебя там и ружье завалялось? Вяло усмехнулась Марина Викторовна. Тюрин не ответил. Послышался короткий звук разрываемой ткани. Потом шорохи. Профессор пытался зажечь спичку. «Черкаш не п о д м о к Я его залил воском. Сейчас. Вот». Зашипев, спичка вспыхнула, ослепила Сергея Николаевича. Через боль в глазах он торопился прочитать послание. «Прикройте огонь!» — прошептала Марина Викторовна. Артем снял штормовку и заслонил горевшую спичку. «На рассвете все уйдут к жертвенному камню. Я помогу!» Что это, не понимаю. А, до полудня будет время. Спичка погасла. Ещё, простонал Сергей Николаевич. Последнее, вздохнул Тюрин. Давай, тут немного осталось. В этот раз профессор чиркал ещё дольше. Наконец вспыхнул огонёк. Мы договоримся. Это шанс не только для вас, но и для меня. Будьте готовы на рассвете. Отдохните. В листьях запечённая сарана. ю р и н выронил спичку, когда она обожгла ему пальцы. «Все?» — поинтересовалась Марина Викторовна. «Написано с ошибками». «Какими?» «Орфографическими». «Сереж, при чем тут это?» «А вот и сарана». Артем стал по очереди каждому протягивать по несколько твердых, будто черствый хлеб, комочков. «Почему ты сразу не сказал?» — усмехнулась мама. «Хотел, чтобы всем досталось поровну». «Это камень в ч е огород?» — промолвил Сергей Николаевич. «Никаких камней. Просто не хотел суеты». «Зачем нам веревка?» — спросила Марина Викторовна. «Удавиться», — буркнул папа. «Очень смешно». Мама торопливо ж е в а л а скудный ужин. Глотала, не успев даже почувствовать вкус. «И все же правда. Зачем?» «Чтобы выспаться», — отозвался Артем. «Привяжем себя к бревнам, и голова не будет падать в воду. Комары съедят». Обмажемся тиной. Пакость какая. И так уже все вымазались. Чего уж теперь. Но кто это был? Кто вдруг решил нам помочь? Тюрин старался есть маленькими кусочками. Долго разжевывал их, не глотал, ждал, пока не размягчатся, и сами кашицей сойдут в горло. — Завтра узнаем, — ответил Артем.